Глава 20, неправда, рассказывай все, что знаешь, приказала я, ты уже укатила в нижний, начала она, тяжко вздыхая. Когда точно ты с ним встречалась? Шандора похоронили 11 августа. Ты уехала 13-го, а Юдин пришел на следующий день. Куда? «Сюда, в квартиру. Я же его не видела никогда. Поэтому поначалу подумала, человек ищет твоего отца, но он спросил тебя. Имя свое назвал не сразу. Я успела рассказать, что ты поступила в консерваторию, приедешь только на каникулы через год. Он как-то сразу сник, мне даже показалось, что ему стало плохо. Я метнулась на кухню за водой. От воды он отказался, собрался уходить. Но я спросила имя, так, на всякий случай, а он неожиданно честно назвал. Я буквально офигела, вот наглость, явился. Юдин, видимо, понял по выражению моего лица, что я в курсе семейных тайн, и сейчас его выгоню. Я так и хотела сделать, но он ушел сам. Все, нет, не все, погоди. В руках у него был сверток, мне показалось, он принес что-то тебе. Хотел отдать. Тяжелый? На вид. Ну, да. В цветной пластиковый пакет было завернуто явно что-то массивное. Он держал его, перекладывая из руки в руку. Задумалась тата, видимо, вспоминая. Почему ты мне об этом визите не рассказала? Эй, очнись, детка! Тогда я все о твоих предках должна была выложить. И об осужденном за измену родине дедушки в том числе. А Вера мне запретила говорить с тобой на эту тему. Да и сама не вспомнила. Порой даже кажется, она жалеет, что поделилась со мной. Но я что-то не очень понимаю. Какой-то конфликт с цыганами, золота И каким боком к этому юдин. Может быть, уже расскажешь, что случилось-то? Восемь лет назад, 8 августа 2012-го, произошла массовая драка между русскими и цыганами в Жуковке. Началось все с поджога дома Баро и Любы. Тамаш тут же решил вывезти золото Табора на машине. И знаешь куда? К моему отцу, своему воспитаннику. Они ж не общались. И много золота? Много. Люба тоже была уверена, что Тамаш и Шандор не виделись много лет, но оказалось это не так. Более того, получается, что он доверял отцу. Весь вопрос, довез он мешок с золотом до него или нет. Машину с трупом Тамаша нашли в лесу недалеко от дороги в дачный поселок. Непонятно было, в какую сторону он двигался перед этим. Туда или уже обратно. Мешка с украшениями не было, но его и не искали. Почему? А Люба полицейским о нем не рассказала. Хотя ясно же, мотив убийства налицо. Думаю, смолчала, потому что была уверена, убийцу Тамаша не найдут. Так и вышло, объявила я. А другие цыгане, они смирились с потерей золота. Почти все семьи разъехались после драки, которая началась сразу после того, как приехали пожарные. Дрались насмерть, было много раненых. Испугались, что полиция их закроет, и до меня только сейчас дошло, почему на самом деле тогда Люба не упомянула о золоте. Она все эти годы обвиняла в убийстве Тамаша, своего внука, то есть моего отца. Вот истинная причина ее молчания. Сейчас это уже не важно. Мертвы оба, и Баро, и его воспитанник. Но при чем здесь Юдин? Очень вероятно, что именно он завладел золотом и, возможно, убил Тамаша. Задушил, когда тот его взялся подвести на даче. Это в том случае, если Баро ехал к отцу. Или же второй вариант. Он ехал уже обратно, опять же, с золотом, потому что не застал Шандора дома. Я тоже, если помнишь, его в тот день не дождалась. Но уехала часа в два, как выяснилось, еще до пожара. Как сказал сотник, отец пьянствовал в это время в Пенкино у друга-собутыльника. Вернулся домой только на следующий день, и то после обеда. Так что Баро мог наткнуться на запертую мною дверь, развернуться и уехать. Я опять не вижу связи с Юдиным. Это сотник до этого докопался? Каким образом? Сотник пока не в курсе. Это я видела картину. В общем, если вкратце, в день смерти матери Георга Юдин передал ему какой-то серый мешок. Я предполагаю, с тем самым цыганским золотом. Уже в сентябре после августовских событий Фандо открывает строительную фирму. До этого кто-нибудь о нем слышал? Нет. А тут он сразу выкупает хороший кусок земли, строит склады и еще что-то там. «Откуда деньги вдруг?» «Спроси». Сотник спрашивал. Георг ответил, что капитал, наследство матери. Собрал. А мне тут же подсунули ту картинку. «Вообще не факт, Ляна. Тата Георг не отрицал. Но и не подтвердил, я так понимаю. Да, но логично же. Тогда получается, Роман Егорович – убийца?» «Тебя занесло». Неуверенно произнесла тата, -та, а я лишь утвердилась в своих догадках. Не пойму одного, тебе зачем ворошить прошлое? Ведь не сам же Георг выходит преступник, а его отец, который его, кстати, в детстве бросил, так? Так. И куда-то делся после того, как облагодетельствовал сына. На долгие семь лет Георг нашел его далеко за Уралом, в какой-то глуши, только год назад. Юдин сбежал туда от правосудия. Лишнее доказательство, что он убийца. От одной мысли об этом замерло на миг сердце, и я могла себе представить, каково Георгу. А то, что он именно там, у дверей кабинета сотника, подумал так же, я уже не сомневалась. Что делать будешь? Тата уже согласилась с моей версией. Ждать разговора с Георгом. Я должна убедить его, что он ни в чем не виноват, если только... Если только папочка не поделился, откуда золотишко, ему бы вряд ли это удалось. Я видела по шевелению губ, что он сказал ему всего пару слов. И не думаю, что Георг отреагировал бы на такое признание спокойно. Он просто удивился, когда посмотрел, что в мешке. Отец быстро ретировался. «Ты все еще хочешь связать свою жизнь с фандо? осторожно спросила Тата. Ты не думала, что он сам может оказаться замешанным в разных преступлениях? Перед законом он чист, это слова сотника. У меня нет оснований ему не верить. Тата, у меня скоро прием, мне бы душу спеть принять. Тата собрала на поднос посуду и, бросив на меня жалостливый взгляд, ушла. На утренний прием были записаны две женщины. Одну я знала, образ второй, как только я посмотрела на имя в блокноте, Нарисовался в голове четко. Молодая, нет, скорее, молодящаяся брюнетка субтильного телосложения. Возникшую при этом легкую тревогу я списала на собственное неспокойное состояние, потому что ждала звонка от Георга. Почему так часто в последнее время вспоминался отец, особенно его полный сострадание взгляд? Он знал то, о чем не знала я, мое будущее. Когда-то он предупреждал меня, чтобы я не принимала близко к сердцу проблему каждого, кто будет обращаться ко мне за помощью, как к гадалке. Иначе, пропуская через себя страдания людей, однажды можно понять, что наступил момент истощения душевных сил. Следом придут телесные болезни, а дальше чувство обиды. На тех, кто, получив помощь, выпотрошив тебя, выплакав свои слезы, уходит. «В налаженную счастливую жизнь, не забывая тебя, нет, помни и старательно избегая, потому что ты напоминание о не самых приятных днях, месяцах и годах. Этакая «чур меня» или «боже упаси», у кого как. Тогда мне было шестнадцать, я только что успешно прошла у отца проверку на профи, гадала одной из его пациенток, меня распирала от гордости». Та ушла, ошеломленная моими способностями. Я смотрела на отца и думала об одном. Какие болезни? Я зубы лечила два раза за всю жизнь. У меня карточка из поликлиники, толщиной в сложенную в четверо газету. Я, даже провалившись в первом классе под лед и проведя в холодной воде несколько минут до появления помощи, впоследствии даже не чихнула. Парню, вытащившему меня на берег, сказала «спасибо» указала пальцем на свой дом и пошла в мокрой шубе и хлюпающих сапогах по набережной, волоча за собой неподъемный рюкзак с учебниками. Шла сдаваться отцу и боялась только одного, плохо станет ему от одного моего вида. Так и вышла. Тот схватился за сердце. Маме вечером мы не сказали ни слова. Я была здорова, запросто съедая в морозный день на улице мороженое, а в жару до пунцовой красноты, сгорая на пляже. И я не выдержу чьих-то слез. Два года я гадаю людям на папиной колоде Таро, порой даже не глядя в карты. Достаточно взять человека за руку, закрыть глаза. Картинки, а часто и кино, дают достаточной информации. Бывает больно так, что вырывается крик, пугая человека. Но вся затраченная днем энергия восполняется ночным сном. она научилась отпускать и человека, и его проблему, чаще всего решенную. Только с Георгом так не получится. Конечно же, он все понял про своего отца. Так же, как мы с татой, пришел к однозначному выводу. Золото украл у борота Маша Бадони он. Но кто избил самого Романа Егоровича? Я совсем забыла, что пропали папки с документами, фотографии и тетради с его записями. И Сотник вчера об этом не напомнил. Услышав трель дверного звонка, я быстро, переодевшись в джинсы и свободную рубашку, метнулась к ванной комнате. Не умыться, не принять душ я не успела. Вовремя сообразив, что это никак не может быть первая из ожидаемых утром женщин, притормозила на полпути. «Я открою», — опередила меня Тата, — Щелкая замком, стоявший на пороге Тальников загораживал своим массивным телом весь дверной проем. Маска, покаяние, умоляющий взгляд и протянутые руки рассмешили. Актером Захар был никудышним, и хотя смотрел он на меня, я уловила исходящий от него страх. Бросив взгляд на Тату, я поняла причину. Та готова была захлопнуть перед ним дверь. — Впусти, бедолагу, Тата! — Снисходительно вымолвила я, делая приглашающий жест.